Глава 6. Круг. Тонкая линия, прочерченная в песке. Тёмная на светлом. Маленький круг, ограниченный неглубокой ложбинкой на шёлке горячего песка. Было очень тихо, но я слышал отчаянный крик круга, жаждущего крови. Я чувствовал его запах. Я молча выскользнул из-под носа, и он опустился к моим ногам. Мягкий шёлк скользил с шипящим шёпотом. Лёгкая ткань ненадолго поднялась волной, а потом растеклась ярко-коричневым пятном по песку, как тёмная бронза на слоновой кости. Я развязал сандалии, скинул их и ногой отбросил в сторону. Привычно растянул перевязь и бросил её на сандали. Горка гибких кожаных ремней, потемневших с годами от пота. Но ещё до того, как перевязь успела опуститься на песок, я вытащил из ножен меч. возъящий, чьё имя уже вошло в легенды. Голубая сталь, золотая рукоять, блеск меча ослепил глаза. Я подошёл к краю круга и ожидал. Песок под ногами стал горячим, но из этого тепла я и черпал свою силу. Для меня, рождённого и выросшего в пустыне, южное солнце было источником энергии. Мой противник повернулся ко мне лицом. Как и я, она сбросила сандалии и бурнус и осталась только в короткой тунике из мягкой кожи, расшитой по краям голубыми руническими узорами. Как и я, она держала меч, жемчужно-розовый клинок, в котором под тонким слоем металла извивались чужие враждебные тени. Я смотрел на меч. Он не успел коснуться меня, поскольку танец ещё не начался, но я уже чувствовал дыхание смерти. холодное, такое холодное, тянувшееся к моей душе. И под опаляющими лучами солнца я поёжился. Дел запела. Запела северную песнь. Сознание вернулось одним толчком, и я понял, что действительно поёжился, потому что Дел положила свою прохладную и мягкую ладонь на мой лоб. Её лицо склонилось над моим, прекрасное, молодое, непреклонное. почти безупречная по своей красоте, под нежностью которого скрывалась твёрдость металла и обжигающая острота стали. Жар спал, сказала она и убрала руку. Через секунду я перекатился на бок и приподнялся на локте. Сколько? Она отошла в сторону и присела у стены камней. Руки отдыхали на бёдрах. Всю ночь ты бредил. Я промыла рану. Я посмотрел в её искренние глаза и снова встретил взгляд равного мне противника, готового войти в круг. За её левым плечом в ножнах спокойно висел северный меч, блеско изрезанного узорами серебра, казавшегося снежно-белым под яркими солнечными лучами, резал глаза. Я вспомнил свой сон и задумался, что же мог наговорить в бреду. Но спросить почему-то не решился. Она снова надела алый бурнус и распустила волосы. кожа на нас устал ещё краснее и в ближайшее время должна была потрескаться и облупиться. Светлые-светлые волосы и голубые-голубые глаза подчёркивали разницу между севером и югом. Хотя я понимал, что главное отличие было не внешним, а внутренним. Мы воспитывались в разных мирах, и поэтому мыслили по-разному. И между нами встала стена. Я смотрелся. Дол знал, что делать. Пока я спал, она собрала вещи, и я седлал лошадей. Животные, низко свесив головы и прикрыв глаза, чтобы не раздражал свет, грустно ожидали отправления. Местами кожа их подрагивала. Жеребца и серого изводили назойливые насекомые. Я повернулся к Дел, собираясь сделать ей комплимент, а она уже протягивала мне ломоть поджаренного мяса. Я сразу понял, что это была не кумфа. Для пробы я коснулся его языком. Песчаный тигр сообщила Дел. "Я решила, что самец будет слишком жёстким и приготовила самку. Откусить я успел, но проглотить не смог. Мясо застряло в зубах, и мне показалось, что рот был переполнен, хотя кусок был небольшим. Сама идея съесть животное, в честь которого меня назвали, напоминала мне каннибализм". Дел не улыбнулась. "В Пендже едят то мясо, которое у сумеют достать". Её глаза сверкнули. И она хмурился, проживал, но ничего не ответил. Кроме того, я смешала мясо кумфус молоком и накормила тигрят. А нам нужно было приготовить что-то другое для разнообразия. С молоком? Они же должны сосать мать, объяснила она. У самки ещё было молоко, и я подложила ей тигрят. Какой смысл оставлять то, что всё равно пропадёт? Они сосали мёртвую мать. Дел едва заметно пожала плечами, но, по-моему, она поняла, как дико это прозвучало. Она была еще теплой. Я знала, что молоко не свернется еще час или два, так что стоило попробовать. Надо отдать ей должное, я бы до такого ни за что не додумался. Но меня бы и не заинтересовала судьба пары котят, которые через месяц станут беспощадными убийцами. Только женщина может. Что ты собираешься с ними делать? Они уже на твоей лошади, – сообщила она. Я их устроила в твоей переметной сумме, потому что в моей места не нашлось. Они не будут тебя беспокоить. Котята песчаного тигра на моем гнедом? Он, кажется, не возражал, парировало Делки в нос на нажерепца. Почему ты против? А и да есть женщина, которой ничего не докажешь, как не стараюсь я, так что я уже пытаться не стала. Мясо тигра оказалось неплохим. Я доел кусок, надел через голову бурнус и встал. Бедро ныло, но организм уже справился с ядом. Следы когтей шли от края на бедренной повязки до середины бедра. На моё счастье когти вонзились не глубоко. Пару дней эти царапины будут мешать, но на мне всё заживает быстро. Готово ехать. Я сделал последний глоток и подошёл к жеребцу с рассвета. Мне показалось, что в её голосе прозвучал укор, и я насторожился. Несколько секунд я тупо смотрел, как она садилась на лошадь, а потом вспомнил причину. Ты всё ещё злишься на меня за то, что я убил самку? Она вставила ноги в стремена и подобрала повод. Самка была моей. Ты забрал её у меня. Ты не имел права. Я пытался спасти твою жизнь, напомнил я. Для тебя это ничего не значит? Она сидела очень прямо, а лёшёлк бурнуса горел на солнце. Значит, согласилась она. Конечно, значит, песчаный тигр. Это благородно с твоей стороны. Северный акценты сказал слова: "Но добавив славы себе, ты лишил её меня". "Ну хорошо, сдался я. В следующий раз я позволю тебе умереть". Я повернулся к ней спиной. Бесполезно спорить с женщиной, когда она рассержена или в голове у неё что-то засело. Я и раньше бывал в подобных ситуациях и успел понять, что споры могут продолжаться до бесконечности. Конечно, признаю, что никогда не ввязывался в спор о праве убить песчаного тигра, но ради Вальхаила лучше было и тут замолчать первым. Жеребец затанцевал, когда я вскочил в седло, и я с трудом поймал стремена. Хвост с шипением разрезал воздух красноречиво выражая лошадиный протест против моего присутствия. Гнедой низко опустил голову, и медные украшения уздечки зазвенели. Я услышал тихое вопрошительное хныканье в одной из сумок и только тут понял, что везу с собой двух котят песчаного тигра. Я получил свое имя, убив одного пустынного хищника, потом убил еще двоих, а теперь тащил двух тигрят через пески как полный идиот. Или дуспр сердечная женщина. Давай я возьму их себе, предложила Дел. Ещё несколько минут назад она утверждала, что у неё нет места. Так что предложение было бессмысленным, если не являлось началом мирных переговоров. Или, что более походило на правду, Дел опасалась за жизнь Тигрят на моей лошади. Я помрачнел, врезал жеребцу по бокам, и он лёгкой рысью пошёл по песку. Спина гнедово выгнулась. Жребец, когда хотел продемонстрировать своё несогласие, умел устраивать из этого захватывающие представления. И я напрякся, ожидая, опустит он резко голову или поддаст задом, что послужит началом битвы. Это было вполне в его характере: дождаться, пока мне разорвут ногу, к седлу прицепят мешок полный песчаных тигров, доведут меня до бешенства, и тут он внесёт свой посильный вклад в это издевательство. Добавить будет уже нечего. Но жеребец неожиданно успокоился, ещё немного потанцевал, чтобы я не забывал о нём, и пошёл очень спокойно по его понятиям. Дел поехала рядом на своём тихом мерении и косилась на мою перемётную суму. Тигриного писка я больше не слышал и решил, что малыши уснули. Если в их головах было хотя бы по одной извилин, они уже должны были понять, что им лучше было погрузиться в вечную спячку. По крайней мере, в ближайшее время вытаскивать их на свет я не собирался. Ну, спросил я: "Так что ты решила? Будешь храстить и воспитывать?" Дел покачала головой. Она успела надеть капюшон, и её волос я не видел. А лицо, даже затенённое красной тканью, казалось белым, как молоко. Выделялся только обожжённый солнцем нос. "Они дикие звери. Ты правильно сказал, через месяц они будут опасны, но я хочу подарить им этот месяц. Нельзя же позволить им умереть от голода из-за того, что их мать погибла". Через пару недель они окрепнут, и мы сможем их отпустить. Пару недель. Она окончательно спятила. И чем ты будешь кормить их вместо молока? У нас столько мяса кумфы. Придётся им кончики её губы загнулись, а голубые глаза заблестели. Если люди могут его глотать, то и песчаный тигр сможет. Не настолько оно и плохое. Оно ужасное. Ну пусть даже и так спорить не буду, но это лучшая еда, когда пересекаешь Пенджу, где не найдешь ни одной съедобной твари, а если даже и найдешь, никогда нельзя поручиться, что сам не станешь обедом. Я прищурился, когда солнечный свет отразился от рукояти ее меча. До да чего же странно было видеть оружие за спиной женщины. Слушай, а ты действительно знаешь, как обращаться с такими штуками? Я потрогал рукоять разящего торчащую из моего плеча. Ты просто пытаешься отпугнуть мужчину, с которым не хочешь иметь дела. Тебя это не отпугнуло. Этот выпад я не удостоил ответом. Она подумала и улыбнулась. Спрашивать меня об этом имеет такой же смысл, что и спрашивать тебя. Этот ответ я принимаю за твёрдое да. Твёрдое согласилась она. Да. Я взглянул на неё, не скрывая сомнений. Это не женское оружие. Обычно нет. Но это не значит, что женщина не может владеть мечом. На юге значит. Я посмотрел на неё сердито. Не шути, Баска. Ты знаешь не хуже меня, что очень немногие женщины смогут хотя бы правильно взяться за нож, и ручаюсь, что ни одна из них не касалась меча. Может, потому что мужчины не позволяют женщинам делать это? Она покачала головой. Не торопись с выводами. Ты не уважаешь моё мастерство, а хочешь, чтобы я уважала твоё. Я вытянул руку и напряг мышцы. Не будешь же ты утверждать, что женщина сможет сражаться со мной и победить. Она посмотрела на мою руку, а потом взглянула мне в глаза. Ты больше, гораздо больше меня, это так. И без сомнения, у тебя больше опыта, но из-за этого не стоит делать вывод, что я не умею ничего. Почему ты так уверен, что я никогда не входила в круг Я опустил руку на бедро. Засмеяться над ней было бы зло и излишне жестоко, но я не смог скрыть смешок, когда услышал эти слова. "Тебе нужно доказательство?" спросила она. "Какие? Ты хочешь выйти со мной в круг? Баска, ещё ни один мужчина не справился со мной, иначе бы мы сейчас не разговаривали". "Не до смерти, как на тренировке". Я улыбнулся. "Нет". Она сжала губы. "Нет, конечно, нет". Ты не вынесешь, если обнаружишь, что на самом деле я хорошо владею мечом. Настоящий танцор никогда не говорит, насколько он хорош. Ему это не нужно. Ты говоришь намёками. Нет, Баско ухмыльнулся я. Моя репутация складывается не из намёков. Не оскобляй розящего. Я наклонил вперёд левое плечо и встряхнул рукоять. Дел застыл с открытым ртом и уставился на меня неверищами глазами. Ты произнёс имя своего меча? Я мрачно взглянул на нее. У каждого меча есть имя, а у твоего нет? Есть. Но ты сказал его мне. Не сводя с меня глаз, она остановила мерина. Ты назвал мне имя своего меча. Разящий согласился я. Ну и что? И ее левая рука поднялась, как будто хотела для уверенности потрогать рукоять меча, и замерла на полпути. Лицо Дел совсем побелело. Чему же учил тебя твой Кайдин? Вопрос был явно из разряда риторических. Она никак не могла разобраться в путанице мыслей внезапно возникших у нее в голове. Разве он не говорил тебе, что называя другому имя своего меча, ты отдаешь часть силы меча? Я не ответил, а она медленно покачала головой. Разделить с другим магию, предназначенную для тебя одного, это кощунство. Это идет против всех учений. Бледные брови сошлись у переносицы. Неужели ты настолько не веришь в макию Тигр, что так спокойно отдаёшь её окружающим? Если Кайдин на севере это то же самое, что у нас Шолдо, мастер меча. Я могу сказать, что он научил меня уважать достойную сталь, объявил я. Но меч это меч дел. Он подчиняется рукам человека и живёт жизнью человека. Нет, возразила она. Всё не так. Это богохульство. На севере Кайдин учил меня другому. От неожиданности я дёрнул повод, и жеребец споткнулся. Ты хочешь сказать, что училась у мастера меча? Мой вопрос её не заинтересовал, и ответом она его не удостоила, продолжив выискивать своё. Если ты не веришь в магию, как же ты получил свой меч, потребовала она. Как ты утолил его жажду? Какой силе он посвящён? Она не сводила глаз с золотой рукояти розящего. Если ты назвал мне его имя, можешь рассказать и всё остальное. Минутку, сказал я. Подожди. Прежде всего, то, как я получил Розащеву, моё личное дело, и я никогда не говорил, что не верю в магию. Просто сомневаюсь, можно ли надеяться на неё и есть ли в этом смысл. Но я хотел бы знать, почему ты говоришь так, будто прошла школу меча. Её щёки порозовели, потому что так оно и есть. Кое-чему меня научил и отец, дяди, братья. Потом я занималась дальше. Я и стой я. Её губы нервно сжались. ученица своего мастера меча. Женщина протянула и не сумев скрыть недоверия в голосе. К моему удивлению, она улыбнулась. Девочка, а не женщина. Когда мой отец впервые дал мне в руки меч. Вот этот меч? Кивком головы я указал на оружие за её спиной. Этот? Нет, конечно, нет. Это мой кровный клинок. Я ватма. Она снова посмотрела на разъящего. Но Ты не боишься, что твой меч пойдёт против тебя после того, как ты назвал постороннему его имя? Нет, с чего бы это? Мы с Разящим давно вместе и привыкли заботиться друг о друге. Я пожал плечами. Мне имеет значение, сколько человек знают его имя. Она поёжилась. А у них всё другое, не такое, как на севере. Точно, согласился я, обдумывая её слова. Но если таким образом ты хотела доказать мне, что ты танцор меча, получилось не слишком убедительно. Её глаза вспыхнули. Если мы когда-нибудь сойдёмся в круге, за меня это скажет мой танец. Я кинул на неё резкий взгляд, вспомнив о сне. Я снова смотрел на женщину, закутанную в бурнус, женщину, которая была бы украшением гарема любого танзира, и думал, что она острая, как клинок, и гораздо более опасная, чем отточенная сталь. Но она танцор меча. Я сомневался. Сомневался, потому что не хотел верить в это. Долнахмурилась. Тигр, я, кажется, чувствую ветерок, она скинула с головы капюшон. Тигр. Лошади остановились рядом, мордами к югу. Я повернулся вслед ей, рассматривая небо в той стороне, откуда мы приехали, и увидел, что оно стало чёрно-серебристым. Значит, ветер поднимал песок. За нашими спинами бушевала буря, поглощая всё на своём пути. даже жару очень своеобразное ощущение чувствовать как жар вытягивается из воздуха на концах волос пощёлкивают искры кожу пощипывает а во рту становится сухо очень сухо когда в пустыне холодно холодеет и ваша кровь но не от низкой температуры а от страха даже если вы очень смелый человек тигр это самому хрипло сказал я пытаюсь задержать закрутившегося жеребца Мы всего в двух милях от оазиса. Там в скалах можно спрятаться. Дел, скачи во весь опор. Она так и сделала. Я успел кинуть взгляд на Серого, когда Дел проскакал мимо меня. Мерин прижал уши и прикрыл глаза, чувствуя приближение бури. Ни одна лошадь не любит скакать морды на ветер, особенно лошадь, рожденная в пустыне. Я оценил умение Дел ездить верхом, мало кому удавалось хотя бы ненадолго обогнать моего жеребца. Наши следы чётко отпечатались в песке, и дал скакал по ним, не обращая внимания на поднявшийся ветер. Да ужаса страшно ехать прямо в смертоносный Самум. Все ваши инстинкты требуют от вас развернуться и мчаться в противоположном направлении, подальше от этого кошмара. Мне ещё никогда не приходилось направляться к центру Самума, и новое ощущение мне сразу не понравилось. Я весь взмок, а в горле стоял комок, и не только мне это было не весело. По шее жеребца стекали струйки пота, а я слышал надрывное дыхание гнедова. Он споткнулся, но выпрямился и одним прыжком обогнал серова. "Быстрее!" закричал я Дэн. Она низко пригнулась к шее лошади, руки толкали повод в такт скачкам. Её красный капюшон развевался и хлопал за спиной, как и мой. Золотые кисточки сверкали в странном янтарно-зелёном свете. Всё остальное стало серо-коричневым, и на секунду мир застыл, как меч палача перед ударом. Если этот меч опустится, он упадёт так быстро, что ударом и не увидим. Подул холодный ветер. Мои глаза наполнились слезами, а рот песком. Губы растрескались и кровоточили. Жеребец шатался и в ужасе храпел, борясь с демонами ветра. Я услышал, как закричала Адел и повернулся в седле как раз в тот момент, когда её серый в полной панике начал вставать на дыбы. Она старалась его успокоить, но Мэрин уже ничего не воспринимал. Задержка могла нас погубить. Я развернул жеребца и подъехал к Дел. Пока я добирался до неё, она соскочила на землю, пытаясь справиться с сером. Он покрылся пеной и хрипел, и вставал на дыбы. Я испугался, что он затопчет её, и крикнул ей, чтобы она отпустила лошадь. Дел что-то прокричала в ответ, но Мэрин уже стал коричневым, зелёным, серым, а в глазах была только боль. Дел! Дел! Я тебя не вижу. Её крик отнесло ветром и закружило потоками бешеnuющегося воздуха. Тигр, я ничего не вижу. Я соскочил с жеребца и похлопал его по левому плечу. Гнидой хорошо знал, что от него требовалось. Он опустился на колени, на брюхо, а потом лёг на правый бок. Он лежал спокойно, закрыв глаза, уткнув затылок в песок и ждал моего сигнала, чтобы подняться. Я уцепился за повод, опустился рядом с ним на колени и позвал Дел. Где ты? откликнулась она. Иди на мой голос. Я кричал и кричал, пока она не добралась до меня. Я увидел, как из песка появилась смутная тень и вытянутые руки впереди. Я схватил её за руку и прижал к себе, укладывая её рядом с гнездом. Его тело должно было частично защитить нас от бури, но если самому затянется, нас могло занести и оглушить до потери сознания. Дал жадно хватал ртом воздух. Я потеряла лошадь, прохрипела она. Тигр. Брось Моя ладонь лежала на шелковистых волосах, не позволяя Дел поднять голову. Лежи спокойно, свернись и прижмись к лошади, и лучше не пытайся отползти от меня. Я обнял ее одной рукой и прижал к себе, наконец-то, радуясь, что на то была веская причина. У меня нож и меч. Глухо сообщил Дел. Если ты собрался распухать руки, лучше выброси это из головы. Я засмеялся и тут же порыв ветра забил мне рот песком, а потом сам ум обрушился на нас со всей яростью. И проблема с вращением дел меня уже не интересовала. Я думал только о том, как бы нам выжить. Переживём само, поговорим о любви.